На десятый день своей славы я отправился отдать честь своему флагу, засвидетельствовать свое почтение американскому посланнику. Он принял меня с подобающим энтузиазмом, попенял мне, что я так поздно исполнил свою обязанность и сказал, что единственное средство получить его прощение — это занять место за его сегодняшним званым обедом. оставшееся вакантным вследствие нездоровья одного из приглашенных гостей. Я изъявил свою готовность, и мы разговорились. Оказалось, что его отец и мой отец были в детстве школьными товарищами, затем позднее учились вместе в университете, и до самой смерти моего отца оставались закадычными друзьями. Поэтому он просил настоятельно, чтобы я бывал у него в доме запросто, всегда, когда я свободен, разумеется, я очень охотно принял его приглашение. На самом деле я принял его не только охотно, а с радостью. Когда наступит крах, он может так или иначе спасти меня от окончательного крушения. Я не знал, как это будет, но он должен был придумать какое-нибудь средство. Я не рискнул доверить ему свою тайну теперь, когда было уже поздно, что я поторопился бы сделать в самом начале моей ужасной карьеры в Лондоне. Нет, я не мог теперь отважиться на такое признание. Я слишком глубоко погрузился в бездну, то есть слишком глубоко для того, чтобы рисковать, откровенничать со столь... «Недавним другом, хотя, с моей точки зрения, я еще не перешел пределы своей глубины, потому что читатель должен это знать при всех моих взаимообразных расходах и издержках. Я строго держался в границах моих средств, я хочу сказать, в пределах моего жалования». Конечно, я не мог знать размера своего будущего жалования, но у меня было довольно веское основание для оценки того факта, что если я выиграю пари, то получу возможность выбрать любое место из находящихся в распоряжении у того богатого старого джентльмена. Если только окажусь способным занять это место, а я непременно докажу свою пригодность, в этом я не имел ни малейшего сомнения». Что же касается до Пари, я ни чуточки не беспокоился о нем. Мне всегда везло в Пари. Смета моего жалования была от шестисот до тысячи фунтов стерлингов в год, положим шестьсот в течение первого года, а затем оно подымалось из года в год, пока благодаря явным заслугам оно не достигнет высшей цифры. «В настоящую минуту мой долг равнялся только моему жалованию за первый год. Каждый старался дать мне денег взаймы, но я отклонял большую часть таких суд по тем или иным предлогам. Таким образом, мой денежный долг равнялся только 300 фунтов стерлингов. Других же 300 фунтов представляли мои расходы на жизнь и мои покупки». Я полагал, что жалования второго года хватит мне на остаток этого месяца, если я буду благоразумным и экономным, и я намерился взять себя в руки. «По окончании моего месяца вернется из своего путешествия мой хозяин, и мои дела опять придут в надлежащий вид, так как я сейчас же распределю между моими кредиторами мое двухгодовое жалование юридическим порядком, а затем примусь с чистой совестью за работу».